Эпилог. Она подошла к палате медленно, словно боясь, робко выглянула из-за двери. Светлая просторная комната с большим окном на втором этаже элитной клиники внушала доверие и в целом не выглядела как палата, а скорее напоминала номер фешенебельной гостиницы. Белый пушистый ковер ласкал ноги, на стенах висела занятная абстракция Малевича, белая на белом. В центре комнаты красовался круглый столик на длинной ножке, а на нём стояла ваза с жёлтыми герберами. Они, кажется, были единственным ярким пятном в палате. «Левый постарался на славу», — мелькнула у Риты робкая мысль. «Входи. Можешь не стесняться, я не кусаюсь». Услышала она весёлый голос, и прежде чем успела осознать, бросилась навстречу этому голосу и его обладателю. Игорь сидел на постели, сонный и довольный, и даже его синие глаза немного посветлели, когда он, рассмеявшись, принял Риту в свои объятия и мягко погладил по голове. Она подумала о том, что все нервы, пролитые слезы и бессонные ночи стоили того, чтобы вновь почувствовать его рядом, ощутить тепло его любви. «Береживала?» — хрипло спросил Игорь, глядя на нее сверху вниз. «Не задавай глупого вопроса, на который знаешь ответ», — шепнула Рита, борясь с подступающими слезами. Смешно сморщив нос, она уткнулась им в грудь Игорю куда-то в солнечное сплетение. Тот ахнул, а когда Рита подняла на него, обеспокоенный взгляд отмахнулся. «Рано с другой стороны груди. Не переживай». «Что говорят врачи?» Еле слышно спросила Рита. «Жить буду», — светло улыбнулся он. «А лев, что с ним?» Его взгляд похолодел, а руки сжались на ее плечах. «Ему не удастся отвертеться. Он ответит за покушение на убийство». А вдруг? Нет, Апрель. Он больше нас не побеспокоит. Мои люди, в том числе и адвокат, добьются его признания в убийстве твоих родителей. Этого хватит, чтобы упить подонка за решётку на пару десятков лет. Левый хорошо постарался, вздохнула Рита. Хоть он мне и не нравится, до сих пор, всё же я ему благодарна. Но откуда он узнал? Ведь так быстро появился в моём кабинете. Мы постоянно следили за Львом. И когда я понял, что он направился к тебе, то поручил ли вы вызвать полицию, если меня долго не будет?» «Понятно», — прошептала она. Помолчав, еле слышно спросила. «А что теперь будет с нами?» Она отвела взгляд от Игоря, чувствуя, как перехватила дыхание от смелости. На мгновение она вновь вернулась в то время, когда была ещё маленькой, несмышлённой девчонкой, которая стеснялась сказать о своих чувствах взрослому мужчине. Игорь мягко хмыкнул и прижал её к себе. «У меня было время понять, что я вел себя как полный идиот. Но мне не хотелось признавать. Вот оно, счастье передо мной. Ждёт, когда я возьму её в свои руки. Болван. И ревность моя...» Игорь глубоко вздохнул. «Тоже глупая была, отчаянная. Так вот, что я хотел сказать. Ты посмотри там, в тубочке, кое-что. Мне тяжело нагибаться. Рита быстро заморгала, огорошенная резкой сменой темы, но послушно открыла дверцу тумбочки и замерла. Внутри лежала алая бархатная коробочка. Это что? Ее голос задрожал. Ответ на твой глупый вопрос, улыбнулся Игорь. Открой. Непослушными ледяными пальцами Рита раскрыла коробочку. В ней оказалось кольцо. «Так как я не могу сейчас встать на одно колено, просто спрошу, готова ли ты стать моей?» «Да!» — выкрикнула Рита, кидая Сигурю в объятия. Он поймал ее, засмеялся открыто и свободно, так как, кажется, на ее памяти не смеялся никогда, и поймал ее губы своими, одновременно ловко надевая кольцо на палец Риты. «А кто же купил кольцо?» — оторвалась Рита от поцелуя. «Неужели опять Ливэй?» Игорь кивнул. «Я попросил его. Снова». Прошептал он опять целую, ее увлекая на постель. «Ну как он узнал мой размер?» Удивилась она, широко распахнув глаза. «А вот это уже другая история». Ответом ему был ее тихий счастливый смех.